Оригинал выглядел далеко не лучшим образом. «А ведь не по правилам играешь», сказал ему Лямин слегка осипшим голосом, снова вспомнив о странном несоответствии с теорией. Это несоответствие было тем более странным, что в натопленной комнате явственно ощущался запах свежей мочи. Морщась от брезгливости, лейтенант подошел к трупу и пощупал его брюки. Они были сырыми. Лямин пощупал также кисть руки повешенного. Та была теплее его, ляминской ладони. Получалось, что опоздал он всего на несколько минут. Тем не менее, лейтенант не спешил прятать пистолет. По-прежнему, держа его наготове, он принялся обследовать помещение, внимательно вглядываясь во все углы. В соседней, совсем крохотной комнатушке, где стояла лишь старая железная кровать, да не менее старый деревянный стул, Он обнаружил то, что искал. Здесь были следы борьбы. Перевернутый стул, сбитый к стене половик, и свежее мокрое пятно на полу, издававшее тот же слабый, но отчетливый запашок, что и брюки Зверева. «Ага», – вслух сказал Лямин, разгибаясь и настороженно озираясь по сторонам. «Вся обстановка, начиная от недавно подброшенных в камин дров и кончая еще не успевшим остыть трупом, Говорила о том, что убийца должен быть где-то поблизости. В том, что Зверев убит, сомневаться не приходилось. Не может человек, повесившись в одной комнате, выбраться из петли, отвязать веревку и снова повеситься в соседнем помещении. лицо была грубая инсценировка, способная обмануть разве что случайного прохожего. Да и то, если тот из слишком впечатлительных. А может быть... Инсценировка не удалась, потому что убийцы помешали довести ее до конца. А кто же мог ему помешать? Ответ напрашивался сам собой. Конечно же, это сделал лейтенант Лямин собственной персоной, явившийся в самый неподходящий момент, испутавшей умнику с удавкой все карты. Из этого, между прочим, следовал вывод, что убийца наверняка затаился в доме. Лейтенант, крадучесть, переходил из комнаты в комнату, заглядывая во все ниши и открывая шкафы. На кухне он нашел люк в подпол и заглянул туда. В подполе не было ничего, кроме деревянного ларя с картошкой и банок с соленьями и маринадами. Лейтенант осторожно закрыл люк и огляделся. Взгляд его упал на массивную лестницу, стоявшую в углу кухни, и он понял, откуда все время тянуло холодом. Люк на чердак был открыт настежь. Летенант звонко хлопнул себя по лбу и бросился к лестнице. Ну, конечно! Пока он шарил по комнатам и ощупывал обмоченные штаны, убийца преспокойно ушел через чердак и оставил горе-сыщика с носом. Тихо замычав от обиды, лейтенант стал карабкаться наверх, все еще держа в руке пистолет. Он поднялся на две ступеньки и уже занес ногу на третью, когда из чердачной тьмы... Прямо в лицо ему сверкнул огонь, а в уши ударил оглушительный грохот пистолетного выстрела. Лямин выпустил перекладину, за которую держался, и начал медленно заваливаться назад. Сверху выстрелили еще дважды. Лейтенанта швырнула затылком на твердые доски пола, но сотрясение мозга ему уже не грозило, поскольку он был мертв. Полковник Сорокин на время забыл о лейтенанте Лямине, посланного им в годове У него вдруг оказалось полным-полно своих собственных забот. Вспомнил он о нем только тогда, когда его «Волга» в сопровождении уазика с оперативниками преодолела уже половину расстояния от Москвы до дачного поселка Молодежный, где, как поведала полковнику жена Зверева, скорее всего отсиживался преступный слесарь. Сорокин снял трубку радиотелефона и связался с дежурным. «Как там, Лямин не появлялся?» – спросил он. «Нет, не появлялся и не звонил, товарищ полковник», – ответил дежурный. «Если появится, передай, чтобы ничего самостоятельно не предпринимал, и обязательно пусть свяжется со мной. Не забудешь?» «Как можно, товарищ полковник? Я все записал, так что будьте спокойны. Приказано немедленно связаться с вами», – и ничего самостоятельно не предпринимать. «Вот именно!» – подтвердил Сорокин. «А что, что-нибудь интересное откопали, товарищ полковник?» – поинтересовался любознательный дежурный. «Кто много знает, мало живет!» – отрезал полковник.